Глава двенадцатая В город «Ножки, ножки! Вина или сапожки?» Медведь пребывал в прекрасном расположении духа. Шел и дурачился. Ногам своим вопросы задавал. «Вина! Вина!» Сам же, но другим голосом за ножки свои себе отвечал. Голосок у его ножек был какой-то кукольный. Дедушка же только вздыхал на все это глядючи. Ему со своими ножками разговаривать не хотелось. Подводили они его, проклятые. Не молод все же, дедушка. Не в его годы неделями с кочки на кочку козликом скакать. От своего брошенного дома до пустоши он еле-еле и добрел. Тяжело ему было. По ночам в этом походе даже постановал. Так ноги его беспокоили. Хорошо, что сам себя дорогой подлечивал. Без этого... На полпути бы свалился. Как лечился? На прародине населения зеленой живут общественные насекомые из отряда перепончатокрылых. Называют их муравьи. Целая наука их даже изучает. Мермекология. В пустошах и вокруг них подобные насекомые тоже имеются. Не совсем, но почти такие. Даже муравейники, что на земле, что на зеленой, Один в один. Наука про муравьев на родине дедушки не возникла, однако интерес к этим насекомым население имело. Лечились они ими. Масло из муравьев для этого делали. Зарывали в муравейник горлышком вверх бутылку. Сладенького внутри ее капали. Муравьи с дуру туда и забирались. Их в чашку вытрясывали, а потом давили. Получившуюся жидкость и называли муравьиным маслом. Ею ноги и натирали, у кого они болели. Из дома, когда в спешке убегал, дедушка муравьиное масло с собой не захватил. Не до того было. Какие уж тут ноги! Голова пропадает. Поэтому дорогой искал он муравейники около мест ночевок. Разыщут и ноги туда засовывает Муравьи от такой наглости в ярость приходили и начинали ноги старика кусать. Тому только этого и надо. Лежит, покряхтывает, а терпит. Боли-то в его ногах посильнее муравьиных укусов будут. Часик так потиранит дедушка муравьев, а потом день и идет, как молоденький. Вечером все повторяется. Однако надо сказать, что результат такого лечения временный. Новыми ноги после муравьев не становятся. А хотелось бы ой как хотелось в пустошах у дедушки полноценного отдыха не получилось бабы замаяли жен у дедушки три все молоденькие да мужика охотчи временами ему думалось не погорячился ли третью взять одна две нормально третье немного ли будет на одного старого хрыча ну как взял так и вернуть родителям недолго Надо только утром к светилу лицом повернуться и сказать, что больше эта женщина мне не жена. Три раза слова эти повторить. Родители ее, сама она, расстроятся, знамо дела. Хотя вопросов к дедушке не возникнет. Он мужик, ему и решать. Он еще бывшей жене добра отвалит. Тут уж сколько она сама унести сможет. Какую ношу до дома родительского дотащит, Все ее. Во как! С больных ног на баб мысль у старика перепрыгнула. Значит, рано третью жену выгонять. А может, старшую в отставку, а еще одну помоложе ему и взять. Новая жена должна быть только молодая. Так они и шли. Дедушка, медведь, Алеша. Теперь в город. Ну, не прямо в город. Пока в лесной, там планировали в поезд сесть, со всеми удобствами в город добраться. Что при законной власти в городе, что при островитянах, поезда всегда ходили по расписанию. Не прекращалась и торговля между городом и островами. Где-то на полях сражений кровь лилась, а чуть в сторонке торговые караваны туда-сюда двигались, как ни в чем не бывало. Они-то при чем? Нефть от горожан на острова в любом случае должна доставляться. Договоры ведь подписаны, деньги уже плачены. С островов в город фрукты экзотические тоже без препон доставлялись. Война войной, а торговля торговлей. Тут все в одну кучу смешивать не надо. Стены крепости взрывай, а мосты не трогай. Не для войны их строили поэтому и рассчитывала троица билеты на поезд купить. Им бы только на патруль островитян где не нарваться. У дедушки и медведя под рубашками уж очень характерные татуировки имелись. За такие островитяне по голове не погладят, на кол посадят, и вся недолга. Мохнатые летающие зверьки с широко развернутыми перепончатыми крыльями на фоне глобуса зеленой На груди у того и у другого были набиты. Ниже их — крестики. Каждый — десяток загубленных вражьих жизней. Не по одному ряду таких в пять крестов, что у дедушки, что у медведя. Обоим лучше самим себе горло ножом перехватить, чем в лапы островитян попасть. Алексея, кстати, туда же на кол поместят, да кучи. Не хороводься с кем не надо.